Там же заседал парламент. Все происходило, как при незложенном короле, когда на страну нападала Шотландия. Вскоре прибыл и мессир иланген Геннегау со своими ганнегауцами, которых не замедлили позвать на помощь. И вновь на своих крупных рыжих конях явились еще не остывшие после жарких турниров в Конде на Шельде сиры Делинь, Денген, Демонс и Десарр, а также Вильгельм де Баэль, Парсифаль де Семери, Санс де Буссуа и Ульфар де Гистель, которые сумели прославить знамена Геннегау в турнирных поединках. Мессир Тьери де Валькур, Рас де Грэз, Иоанн Пиластер и три брата Харле Беке под Брабанскими знаменами. Вместе с ними прибыли и сеньоры Фландрии, Камбре и Аркуа, и с ними сын Маркиза де Жюлье, Иоанн Геннегау бросил клич в конде, все они явились по Увазову. От войны к турнирам, от турниров к войне, боже, как же они развлекались! В честь возвращения геннегауцев в Йорке были устроены большие празднества. Им отвели лучшее жилище, для их увеселения затевали праздники и пиршества, где столы ломились от яств и дичи, гасконские и рейнские вина лили с рекой. Прием, оказанный чужеземцем рассердил английских лучников, которых насчитывалось добрых 6000. Среди них было много старых воинов казненного графа Арунделя. Однажды вечером, как-то часто бывает среди стоящих бивуаком войск, во время игры в кости между английскими лучниками и оруженосцем одного барбанского рыцаря завязалась драка. Англичане, только иждавшие случая, кликнули на помощь своих товарищей.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 Цвет фландерской знати оказался безоружным и беззащитным. Но то были бравые вояки. Мессиры Парсифаль де Семери, Фастер де Рю и Санс де Буссуа притащили тяжелые дубовые оглобли из мастерской каретника и, прислонясь к стене, втроем прикончились добрых полсотни лучников епископа Линкольна. Эта пустяшная стычка между союзниками обошлась обеим сторонам в три с лишним сотни убитых. Шесть тысяч лучников даже думать забыли о войне с Шотландией и мечтали только о том, как бы перебить геннегауцев. Взбешенный и оскорбленный мессир Иоанн Геннегау хотел было вернуться к себе на родину, хотя он мог это сделать лишь при условии, если снимут осаду домов, где засели его воины.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 переправляясь в самых неожиданных местах через реки, заманивали противников в болото, в непроходимые леса, в ущелья с отвесными скалами. Англичане вслепую бродили между рекой Тайном и горами Чавиот. Как-то в лесу, по которому продвигались англичане, послышался шум. Был дан сигнал тревоги. Все устремились вперед с опущенными забралами, выставив щит с копьем в руках ручки. Не дожидаясь ни отца, ни брата, ни товарища,